потому что из-за запертой двери угрожающе прогремел голос. Только что перед тем гремевший из горла. «Да-да-да, это я! Я гублю без возврата!» Примечание. В мастерстве Гоголя Белый следующим образом прокомментировал этот эпизод, подчеркнув его связь с портретом Гоголя. В сцене бреда, происходящего в комнате, озаренной луной, на Васильевском острове, утрировано чувство Черткова перед портретом, озаренным луной. Неуловимому слышится «я гублю без возврата». В него влез персиянин Шишнорфиев. Но он энфраншиш, то есть шиш, бредовый каламбур. А в душу Черткова влез перс или грек. Выскочивший из портрета, чтобы губить без возврата, обращает внимание, что сцена бреда обоих героев завершается помешательством. Конец примечания. Вдруг Луна осветила лестничное ступени. В совершеннейшей темноте проступили едва. Чуть наметились сероватые, серые, белесоватые, бледные, а потом и фосфорически горящие пятна. Чердак. По случайной оплошности чердак не был заперт. И туда Дудкин бросился. За собою захлопнул дверь. Ночью странно на чердаке. Его пол усыпан землею. Гладко ходишь по мягкому, вдруг толстое бревно подлетит тебе под ноги и усадит тебя на карачки. Светло тянутся поперечные полосы месяца, будто белые балки, ты проходишь сквозь них. Вдруг поперечное бревно со всего размаху наградит тебя в нос. Ты навеки рискуешь остаться с переломленным носом. Неподвижное белое пятна, кальсон, полотенец и простынь. Пропорхнет ветерок, и без шума протянутся белое пятна, Кальсон, полотенец и простынь. Пусто все. Александр Иванович как-то сразу попал на чердак. И, попав на чердак, удивился, что чердак оказался незапертым. То, наверное, думовая прачка, вся ушедшая в думы осуженным, за собою оставила незакрытую дверь. Когда Александр Иванович в эту дверь прошмыгнул, то успокоился, притаился, вздохнул облегченно. Не было за ним ни бегущих шагов, ни грамофонного выкрика абракадабры, ни даже ухнувшей двери. Сквозь разбитые стекла окна только слышалась издали песня «Купи, маменька, на платье!» «Жига нету синего!» Глухо бьющая дверь разрешилась в биении сердца. А внизу нападавшая тень просто в месяца тень. Остальное — галлюцинация. Надо было лечиться вот только. Александр Иванович прислушался. И что мог он услышать? То, что он мог услышать, ты, конечно, знаешь и сам. Совершенно отчетливый звук растрещавшейся балки и густое молчание. То есть сплетенная сеть из одного только шороха. Тут, во-первых, в углу велись шики и пшики, во-вторых, напряжение атмосферы от неслышных уху шагов и глотание слюней какого-то губошлепа. Словом, всеобыденное. Домовые звуки, и бояться их нечего. Александр Иванович тут собой овладел, и он мог бы вернуться. В комнате, это знал он, наверное, никого. Ничего. Приступ болезни прошел. Но уходить с чердака все же ему не хотелось. Осторожно он подходил средь кальсон, полотенец простынь, к заплетенному осеннюю паутиной окну и просунул он голову из стекольных осколков. То, что он видел, успокоением и миротворную грустью на него дохнуло теперь. Под ногами яснели отчетливо, ослепительно просто. Четкий дворовый квадрат